Люся Лютикова. Прошла любовь, завяли помидоры. Глава первая. Если меня собьет машина, то с вероятностью 86% на мне будут рваные труселя. Вот упадешь на улице, отвезут тебя в больницу, а трусы рваные, опозоришься. Сколько раз слышала я эту фразу, но она как-то проходила мимо. И вот теперь, когда мне стукнуло 37, вдруг стало актуально. У меня скачет давление, бывают панические атаки, камни в желчном пузыре периодически двигаются. Упасть на улице? Да запросто. И трусы не то чтобы совсем рваные, но вытянувшиеся и застиранные. «Действительно, опозорюсь перед врачами». Потому что кто их, эти трусы, видит? Это ж не шапка. Главное, что они удобные, хлопковые, дышат. А деньги и так есть куда потратить на более насущные потребности. Нет, периодически я покупаю новые трусы. Одну штуку. И одну штуку, самую драную, выбрасываю. И получается, что на шесть старых приходится одни новые. В общей массе Новые труселя теряются, поэтому вероятность, что меня увезут на скорой в старых труселях, составляет 86%. Самое интересное, деньги-то у меня есть. Уж на трусы точно хватит. Вот уже несколько лет я обеспеченная женщина. Совершенно неожиданно на меня свалилось наследство. Огромная квартира в Москве, коттедж в Подмосковье. В квартире я живу, коттедж сдаю и вуз не дую. Эти события описаны в романе Люси Лютиковой «Сбылась мечта идиотки». Тогда откуда эта экономия на себе? Из прошлой жизни, когда я была нищей журналисткой, которая едва наскребала на оплату съемного жилья? Или проблема глубже идет из детства? Почему я так и не научилась тратить деньги на себя? Я охотно и с удовольствием покупаю подарки друзьям, а себе отказываю в самых необходимых вещах. В общем, я решила обновить парк труселей. Волевым решением. Купить сразу семь новых, а старые выкинуть. Вот абсолютно все выкинуть, а не пустить их на тряпки или попытаться как-то еще использовать в хозяйстве. С этой благой целью я и отправилась в ближайший торговый центр. Откровенно сказать, отдел белья ничем меня не порадовал. Ассортимент трусов был представлен какими-то кружевными полосочками из тюля. «Девушка, а нормальные трусы у вас есть?» — обратилась я к продавщице. «Они все нормальные», — удивленно отозвалась та. «Итальянские, высшего качества». «Да, и цена у них явно завышенная». «Мне бы хлопковые». «А размер какой?» Она, оценивающе, оглядела мою пятую точку. — Пятьдесят четвертый? — Пятьдесят второй. — Таких размеров у нас не бывает. — И что же мне делать? — В интернете посмотрите. Я там бабушки трусы покупаю, как раз такие, как вы хотите. Самые простые, из хлопка, большого размера. Вот она, подлая женская натура. Вроде бы доброе дело сделала, совет дала. А ощущения после этого совета гадостные. Бабушки она покупает. Я резко повернулась и бросилась к выходу. По дороге налетела на какую-то женщину, разглядывавшую лифчики. Извините. «Галка, ты? Вот так встреча!» Я узнала свою подругу Галину Афонину. Когда-то давно мы познакомились на курсах кройки и шитья. Обе быстро поняли, что у нас руки не из того места растут. Самые простые швейные операции не получаются, да и терпения не хватает. Меня лично добил прорезной карман в рамку. Курсы мы бросили, а вот дружить не перестали. Правда, последние годы не виделись, только созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, а ведь живем на соседних улицах. Увы, с этим бешеным ритмом жизни совсем не остается времени на дружбу. Лифчик выбираешь, — улыбнулась я. — Нет, я тут... не знаю. С тобой все в порядке. Странно выглядишь. — А меня Валера бросил. Вдруг выпалила Галка. — Валера? Муж твой? — А зачем? В смысле, почему? Слезы покатились из Галкиных глаз. — Не знаю, вот так на пустом месте взял и бросил. Я решительно взяла подругу за руку. «Ну-ка, пошли отсюда. Домой хочешь? Или ко мне в гости?» «Лучше домой». По дороге мы не проронили ни слова. Честно говоря, Валера, муж Галки, мне никогда особо не нравился. Но он и не должен нравиться мне, посторонней тетке. Главное, что Галина пылинки с него сдувала. Хотя совершенно непонятно, что она в нем нашла. Валерка вроде не маленького роста, но какой-то весь мелкий. Ручки миниатюрные, ступни маленькие, ушки круглые, как у ребенка. Хотя для профессионального электрика, коим является Валерка, маленькие и гибкие пальцы скорее преимущество ими удобнее провода соединять. У себя дома Галка немного приободрилась и даже вспомнив обязанности хозяйки, предложила мне чаю. Мы сидели на кухне. Я с наслаждением отпевала ароматный напиток, а подруга бесконечно вытирала полотенцем вымытые чашки, словно хотела протереть в них дыру. «Так что же все-таки произошло?» — прервала я молчание. Галка тяжело вздохнула и, не отрываясь от чашек, стала рассказывать. «Подруга работает учительницей химии в гимназии». Позавчера она, как обычно, в четыре часа пришла с работы домой. Мужа в квартире не оказалось, хотя он должен был отсыпаться после ночной смены. Она позвонила Валере на мобильник, абонент был временно недоступен. Наверное, в магазин вышел, решила Галка, скоро вернется. Однако ни скоро, ни к вечеру, ни даже к утру муж не вернулся. Обеспокоенная Галина обзвонила нескольких общих друзей, а также свекровь, хотя ей, ох, как не хотелось этого делать. Никто ничего не знал? «Так, Валера, — Ты кавалера пропал? — воскликнула я. — Он тебя не бросил. Мало ли какая беда могла с ним приключиться, а ты сразу каркаешь. Бросил, бросил. Галка смерила меня тяжелым взглядом. — Ты дальше слушай. Я всю ночь глаз не сомкнула. Утром пошла в полицию, чтобы подать заявление о пропаже человека. Мне сказали, что надо ждать три дня, только потом они заведут дело. Я поехала на работу, ее никто не отменял. А когда вернулась домой, сразу поняла, что днем в квартире кто-то был. Вернее, не кто-то, а Валера. Он всегда закрывает замок на два оборота. Он забрал кое-какие вещи и по своему обыкновению устроил в шкафу дикий бардак. Еще он съел бутерброд с докторской колбасой. Он всегда отрезает колбасу ножом для хлеба. Я сто раз ему говорила, не делай так. На колбасе остаются волнистые разводы. А ему, как стену горох, ненавижу эти волны на колбасе. Краю колбасы должен быть обрезан ровно. И вечно крошки после него на столешнице. Неужели так трудно смахнуть их в мусорку? Все ясно. Галка достала мужа своим занудством и придирками. Я так прямо и сказала подруге. «Допустим, ты права», – неожиданно легко согласилась Афонина. «Я зануда и вообще самый ужасный человек на свете. Со мной невыносимо жить. Но он мог хотя бы поставить меня в известность, что уходит, написать сообщение, оставить записку на холодильнике, а не ленять по-тихому». Я согласилась, что ее муженек – порядочная свинья. Впрочем, мужики ненавидят выяснять отношения, тем более, когда чуют за собой вину. «На что ты намекаешь?» — вскинулась Галка. «Думаешь, он ушел к любовнице? Это исключено. Я бы почувствовала, если бы у него появилась другая женщина». Я ухмыльнулась. «А его бывшая жена почувствовала, когда появилась ты?» Пять лет назад Валерий Афонин уже бросал семью. В одночасье собрал вещи и был таков. Даже маленький ребенок его не остановил. С бывшей женой он не общается, к дочери приходит только на день рождения. Обрубил все концы». Что ему мешало сейчас поступить так же? Дорожка-то проторена Тем более, что у них с Галкой и детей нет. «Это нельзя сравнивать», — важно заявила Афонина. «У нас была не какая-то пошлая интрижка, а неземная любовь. Мы жить друг без друга не могли». «Ну, а теперь у него новая неземная любовь образовалась. У мужиков это просто». «Я не верю», — упрямо качала головой подруга. Я вздохнула. Ладно, не хотела тебе раньше говорить, но теперь можно. Ты вспомни, как твой Валерка одевается. Хорошо одевается, пожала плечами Галка. Вот именно, слишком хорошо для семейного человека. Нормальный муж одевается плохо, потому что все деньги отдает в семью. Для него главное, чтобы дом был полная чаша. А одежду он покупает по остаточному принципу, когда уж совсем износилась. А твой муженек одевается, как итальянский сутенер. Кожаный плащ, очки, авиаторы, ботинки с узким мысом. Всегда чисто выбрит, надушен, волосы уложены. Он слишком следит за собой, понимаешь? Как будто не ощущает себя женатым, а находится в поиске. — У Валеры просто хороший вкус, — буркнула подруга. Но, судя по ее помрачневшему лицу, мои слова задели за живое. А машина ваша где? Внедорожник. Галка пожала плечами. «Не знаю, во дворе не стоит, значит, Валера на ней уехал?» «Кстати, насчет машины. Вот зачем он купил внедорожник? У вас что, пятеро детей, чтобы их всех скопом в бассейн возить?» «Порядочному семьянину внедорожник не нужен. Такие крутые тачки покупают, чтобы баб клеить. Помяни мое слово, у него точно есть любовница. Интуиция меня никогда не подводит». Брось ты, Люська, мужики это те же мальчишки, только выше ростом. Валерка давно мечтала о внедорожнике, вот и взял в кредит. Жизнь одна, не хотел копить до пенсии. Да он все в кредит покупает, айфон, ноутбук, машину. Сам рассчитывается потихоньку за зарплаты, и я в это не лезу. Я вот честно не понимаю, зачем Валере айфон последней модели. Он работает электриком в торговом центре сутки через трое. С кем он будет разговаривать по айфону? С ночным сторожем? Чем его не устраивает обычный смартфон за 100 долларов? Меня, журналистку, такой бюджетный телефон вполне устраивает. И опять же, зачем простому электрику внедорожник? Откуда такая тяга к роскоши? Наверное, у него вся зарплата уходит на кредиты, ему и бензин-то не на что купить. Ой! От пронзившей меня догадки я даже подскочила на стуле. Ой! «Что такое?» – испугалась Галка. «Ну ты, мать попала!» И я поняла, почему он слинял по-тихому. «Кредиты! Он не хочет платить кредиты. Теперь их будешь выплачивать ты!» Подруга вскинула брови. «Почему я?» «Валера брал кредиты на свое имя». «Неважно. Если кредиты брались в браке, жена автоматически является созаемщиком. То есть в полной мере отвечает по долгам перед банком. Я по телевизору передачу смотрела. Там было то же самое. Муж смылся, а жене пришлось выплачивать кредит на его машину. А потом она искала его по всей стране, нашла у любовницы в Калининграде и через суд заставила выплатить половину долга». «Я не верю». — мотала головой Галка. — Валера не мог так со мной поступить. Он не способен на такую подлость. — Это ты коллекторам расскажешь, когда они придут тебя прессовать. Что же мне делать? Выплачивать долги, а потом в судебном порядке требовать от бывшего мужа вернуть половину. Галка развела руками. — Понятия не имею, в каких банках Валерка брал кредиты и какие там суммы. — Поищи документы. Подруга бросилась в комнату, вывалила содержимое ящиков письменного стола на пол и принялась лихорадочно рыться в бумагах. Ничего нет. Наверное, он забрал документы с собой. Не переживай, успокоила я Галку. Пропустишь пару платежей, и коллекторы сами тебя найдут. Я вздохнула. Сейчас не знаешь, что лучше, быть замужем или куковать одной. Раньше, если у женщины был муж, она могла быть уверена в завтрашнем дне. У нее гарантирована была опора в жизни. А сегодня законный супруг – это дополнительный фактор риска и может гарантировать разве что проблемы. Ну его нафиг этот штамп в паспорте. Разбежались в любую минуту, и никто никому ничего не должен.